«Песанин!» «Все время думаю про Сею. Не могу ни на чем сосредоточиться, мысли возвращаются к одной и той же теме. Сея помогла мне уладить практически все дела после смерти мамы. Сказала, что хочет дать мне возможность оплакать ее. На самом деле она дала мне возможность влюбиться. Сегодняшний день полностью распланирован, не надо ни о чем думать. Сначала у меня назначена встреча с уполномоченным для составления описи наследства, потом судный час». Врачи настаивали на том, чтобы я прошел генетическое обследование из-за наследственной болезни мамы. Я отказывался, хотел дождаться появления симптомов, и все-таки решил сходить. Надеюсь, знание не умножит скорбь. Медицинский факт заключается в том, что с вероятностью 50% у меня та же болезнь, что была у мамы. Когда появятся симптомы, раньше или позже, это вопрос ведения. Вероятность 50% что-то получить считается неплохим шансом, Но только не в этом случае. Опись маминого имущества – рутинное дело. В общем-то, даже удобно, когда близкие умирают с небольшим интервалом. Выясняю в мамином банке, какие у нее остались накопления и инвестиции. Неожиданного миллионного наследства не обнаруживается. Но, к счастью, непредвиденных долгов тоже. Мне надо еще сделать генеалогические запросы во все муниципалитеты, где мама проживала по достижении 15 лет. Такая проверка проводится для выявления всех возможных наследников. Мы переехали в Хельсинки, когда мне было 4 года. До этого жили в Турку. Ответ из Турку приходит быстро. Тем не менее, в полученном мной документе какая-то странная отметка. Перезваниваю туда, не откладывая, чтобы сообщить об ошибке. То есть, вы сын покойный Рит Песанин? Да. Так и есть, вас усыновили, когда вам был один год. Переспрашиваю чиновницу еще раз. Это не может быть, это были мои родители. То есть, они говорили... За это я отвечать не могу. Но на своей работе мне довелось узнать, что у людей бывает очень много тайн. Да, юридически они ваши родители, но не являются родителями биологическими. Вы были усыновлены. И именно это и следует из документов. То есть моя мама не была мне биологической матери? Нет, как и отец. Так-так, кто? Информации об этом в документах нет. Несмотря на смятение чувств, доделываю то, что нужно с бумагами. Если меня можно повергнуть в шок, то вот теперь я действительно шокирован. Захожу в первое попавшееся кафе и заказываю кофе и сладкий слоеный язычок. Вглядываюсь в документ, полученный по электронной почте, где все сказано предельно четко. «Усыновлен во младенчестве». Надо быть действительно неболтливыми людьми, чтобы умудриться обходить эту тему в течение всей жизни со мной. Мои аплодисменты. И когда я задумался об этом, то я понял, что ведь действительно в семье никогда не вспоминали, как я родился. Или о том, что у меня младенцем болел животик. Ничего, что относилось бы к моему грудному возрасту. Кстати, в семье ведь не сохранилось моих младенческих фотографий, Я думал, что был настолько страшненьким, что меня даже не фотографировали, или снимки пропали, или пленка кончилась. Да в те времена вообще мало снимали, в лучшем случае за год уходила пленка на двадцать четыре кадра. То есть, если на день рождения дяди Перти случайно отсняли целых шесть кадров, а потом во двор неожиданно явился Барсук, то на встречу из роддома пленки уже не оставалось. А еще папа мог сказать, что все младенцы на одно лицо, зачем на меня пленку тратить? Но причина тут была другая. Я пытался вообразить себя младенцем со своими родителями. И когда видел в городе грудного ребенка, старался представить, как моя мама также поднимает меня на руки, чтобы я отрыгнул. Во мне закипает злость. И на них я положил свою жизнь, на чужих мне людей, выслушивал их жалобы, годами ухаживал за обманщиками, пока моя собственная жизнь утекала сквозь пальцы меняя памперсы маме, я ведь чувствовал, что они пахнут чужим говном. Я отчетливо вспоминаю слова врачей: «Имеются наследственные факторы, которые могут содействовать развитию рака кишечника». К сожалению, такие нарушения памяти довольно часто вызываются наследственным заболеванием. И еще отчетливее в моей памяти всплывают слова отца: «Ты всегда был мне сыном». Отец попытался рассказать мне. Правду, но не смог. А мама даже не попробовала. Я толком не помню уроков биологии, но это наверняка те самые генетические штуки. Может, стоит заказать бокал шампанского? Я только что счастливо избежал верной смерти. Хотя и у моей биологической матери вполне вероятно есть какие-нибудь гены рака или любви к плохой музыке. И мне не нужно теперь ходить плакать на кладбище. Я всю жизнь думал, что труднее всего с людьми, с которыми ты эмоционально связан. Проще иметь дело с теми, кто тебе безразличен. Тем не менее, обида за обман пересиливает радость от того, что мне больше не грозит расстройство памяти. Всю жизнь я был песанином, а теперь, похоже, у меня даже имени нет. Залпом допиваю кофе и смахиваю на пол приставший к губам кристаллики сахара. Встаю и собираюсь домой. Заодно подтягиваю штаны, чтобы не сверкать задницей на все кафе. Это не отцовская задница. Моя собственная, личная, персональная жопа. Ни от кого не унаследованная. И я никому ничего за нее не должен. Когда первое потрясение проходит, звоню Сэе и рассказываю новости. Для Сэе все это тоже полная неожиданность. Ведь маленьким я жил в Турку. Твои родители... И мне никогда ничего не рассказывали об этом. О том, как ты родился, мы с твоей мамой тоже не говорили. Хотя тогда из рождения ребенка никакой церемонии не устраивали. Это было обычное дело, не то что теперь. Ездили в больницу родить и возвращались домой.